Глава шестая. Дома Инара пришла в себя. Она лежала в своей постели, на краешке которой сидел доктор Брамс и держал её за запястье, считая пульс. Но «Ну вот и проснулась наша спящая красавица. Улыбнулся доктор. Казалось, он сомневался в благополучном исходе и теперь испытал настоящее облегчение. Лили отругала себя. Что за глупые мысли лезут в голову? Конечно, с Иной всё будет хорошо. Просто сестра переволновалась и упала в обморок на новогодней ярмарке. С любы могло случиться. Жаль, конечно, что они не увидели, как украшают ёлку, но ничего, сам процесс не так важен. Сходят на площадь попозже, посмотрят на уже нарядное праздничное дерево. Инара пару раз моргнула, фокусируя взгляд на господине Брамсе, а потом спросила: "Что случилось?" Голос у сестры был осипший, как тогда в детстве Когда они пробрались ночью на кухню, украли мороженое и съели сразу всё ведёрко. Потом обе слегли с ангиной. Было очень плохо и сильно болело горло, говорили девочки почти не могли. Мама даже не стала их ругать, так сильно переживала за здоровье дочерей. А они едва выздоровев, признались друг дружке, что оно того стоило. Мороженое было холодным, как снег, сладким, как сахарная голова, и нежным, словно взбитые сливки. Настоящая мечта. Но прятать лакомство с тех пор кухарка научилась гораздо лучше. У вас лёгкое недомогание. Ничего страшного, до свадьбы заживёт. Доктор опять улыбнулся, не понимая, какую глупость сморозил. Лили цыкнула от досады на тостокожесть некоторых, вышла из комнаты и спустилась вниз. Мама, Ина проснулась. Госпожа Бронар, сидевшая рядом с мужем на диване в гостиной и позволявшая себя успокаивать, вскочила. Ина, девочка моя, Женщина бросилась к лестнице. Господин Брынар внимательно посмотрел на младшую дочь. «Все в порядке?» Уточнил он с утвердительной интонацией, словно прося дочь так ответить. Лили неуверенно кивнула. Перевела взгляд на елку и даже не услышала, как отец тяжело поднялся и отправился вслед за матерью на второй этаж. «Какая же она красивая!» А ведь в этом году Инна наряжала ее одна. Лилиана сердилась на сестру, сама не понимая, почему. не желала видеть. Раньше они всегда украшали ёлку вместе, долго и обстоятельно готовились к этому моменту. Лили подошла ближе, касаясь пальцами ветвей и игрушек, и вдруг заметила свою фею. Надо же, она думала, мама её давно выбросила. Да и честно признаться было за что? Девушка улыбнулась. Только ребёнок может сделать нечто из цветных ниток травы и веточек и полагать, что это прекрасная фея. Она погладила крылышки, выглядевшие как обрывки нити. А вот Ина считала её поделку красивой и сохранила, а теперь повесила на ёлку. Ещё и на самое видное место. Мама будет в ужасе, если заметит. Лили улыбнулась, тронув пальцами висевшего рядом с снегиря больше похожего на красногрудую собаку. Ити наверх не хотелось. Лилиана всё ещё чувствовала вину перед сестрой. Самое главное, она увидела, сестра проснулась. Но говорить с ней, смотреть ей в глаза было страшно. Лилияна чувствовала твёрдую уверенность, что ине стало плохо не спроста. Ведьма отметила ей три ночи. Одна из них осталась позади, проигнорированная Инарой. И что? Сестра падает в обморок прямо на ярмарке посреди тракта при открытым небом. Конечно, мама утверждает, что она выпила слишком много глиндвейна на голодный желудок, но мама просто не знает, что случилось ночью. Да и одолела Ина меньше половины кружки. В прошлом году она выпила всю и ничего с ней не было. «Нет, всё дело в обряде». Инара не верит в колдовство и тем самым подвергает себе опасности. Лили должна убедить её. Всё-таки это по её вине сестра должна отправиться к проклятым руинам. Лилиана вздохнула и ещё раз толкнула пальцем толстого снегиря. Тот закачался на ветке, подталкивая своим тельцем и ниточную фею. А потом она решительно зашагала наверх. Сестра всегда была рядом, поддерживала её. Теперь настала очередь Лили. Лили. Энара ощущала себя вполне сносно. Суета, которую развела вокруг неё мать, немного утомляла. "Мама, я чувствую себя хорошо, правда?" В который раз пыталась она достучаться до родительницы, но так, как обычно, оставалась глуха к убеждениям. Энаре только оставалось закатить глаза и смириться. Катерина принесла ещё подушку. Госпожа Бренар собственнаручно её взбила и подложила под спину дочери. "Сделай ей имбирной воды", велела она служанке. Я ещё разберусь с этим трактирщиком. Будет знать, как подсовывать благородным дамам дрянное вино. Доктор Брамс попытался высказать своё мнение. Он даже привстал с кресла, в которое его вытеснила госпожа Бренар, ворвавшись в комнату дочери и с ходу начав за ней ухаживать. Слушать его Августа не пожелала, остановив резким жестом. Она лучше знала, что нужно для её девочки. Карл Господин Браннар, стоявший по другую сторону кровати и размышлявший, как бы остаться с доктором наедине и расспросить о причине недомогания дочери, вздрогну от окрика. Ты должен немедленно отправить записку стряпчему. Пусть готовятся к суду. Мы не должны этого так оставлять. Глаза за круглыми стёклами очков смотрели устало, но спорить господин Браннар, как и всегда, не стал. Да, дорогая. Господин Брамс, пройдёмте в мой кабинет для решения финансовых вопросов. Доктор поспешно вскочил и, пожелав юной леди скорейшего выздоровления, последовал за ее отцом. Надо признаться, он испытывал облегчение. Госпожа Бренар своей неуемностью и неумением слушать могла утомить кого угодно. Карл открыл дверь и предложил Брамсу кресло. Поднял прозрачный графин с янтарной жидкостью и доктор кивнул. Ему необходимо обойти в себя после этого визита. Мужчины подняли бокалы и сделали поглотку. Доктор покатал жидкость на языке и признал, что это очень даже неплохо. И чуть не подавился, когда Карл Брэнар вдруг спросил. «А теперь, господин Брамс, скажите правду, что случилось с моей дочерью?» Лилиана дождалась, когда Инару наконец оставят одну и зашла к ней в комнату. «Можно к тебе?» – поинтересовалась она, просунув голову в дверь. «Заходи. Меня так замучили заботой и лечением, что я буду рада пообщаться со здравым человеком. Она сидела, обложенная подушками. На подкатном столике стоял кувшин с имбирной водой и наполненный стакан. Рядом лежал флакончик с нюхательной солью. Лили приблизилась, села на край кровати и взяла протянутую сестрой руку. "Что говорит доктор? Почему ты потеряла сознание?" Она решила сразу не высказывать свои подозрения, а сначала подготовить почву и узнать, что думает сама Инара. Доктор Брам сказал, что скорее всего я переволновалась или переутомилась. Ещё один вариант, выпитое на голодный желудок вино. Но дело в том, что я завтракала перед поездкой. Да ты и сама видела, что я ела?» Лили кивнула. Завтракали они все вместе. Старшая сестра любила оладьи и съела несколько штук, обмакивая в клубничный джем. Эта мамина теория была шита белыми нитками. Но спорить с мадам Бренар никто в доме не решался, поэтому версию с голодным обмороком тоже оставили. «Знаешь, что я думаю?» Голос у Энары вдруг изменился. Она смотрела прямо перед собой, словно что-то вспоминая, а потом перевела взгляд на сестру. "Думаю, доктор прав. Я переволновалась. Вчера там, я так испугалась. Эта ведьма, она такая жуткая. Ты понимаешь, о чём я?" Лилиана закивала. "Да, она понимала. Ведьма была очень страшной, а то, что теперь предстоит сестре, ещё страшнее. Неудивительно, что её нервы не выдержали. Нужно быть очень смелым человеком или безумцем, чтобы отправиться в проклятые развалины. Лили сжала ладонь сестры и зачастила, проговаривая все то, что открылось ей и теперь мучила. «Хорошо, что ты сама поняла, что обряд и твой обморок связаны. Наверное, ведьма наслала на тебя проклятие. Помнишь, она сказала про три ночи? Ты должна пойти к руинам, иначе можешь умереть». Лили всхлипнула, вдруг осознавая, что жизнь сестры находится под угрозой. Как жить без Инары она не представляла, и ей стало очень-очень жалко себя. «Да прекрати ты реветь!» — рассердилась Инна. «При чем тут руины? Я не собираюсь туда идти. Все эти обряды — полная глупость. Я говорила о том, что вчера перепугалась, а еще не выспалась. Мы же вернулись почти перед рассветом. Вот мне и стало нехорошо». Лилиана прекратила всклипывать и уставилась на сестру. Вот только что она была уверена, что Инна все поняла и осознала страшную неминуемость своей участи, и вдруг... Это ее... не выспалось? «Да при чем тут не выспалось?» Лилиана даже вскочила с кровати. «Неужели ты не видишь, что ведьма тебя прокляла?» «Лили, хватит говорить глупости! Проклятий не существует!» Они поругались. Младшая сестра вспылила и назвала Инну тугодумкой. Сказала, что не собирается плакать после ее смерти. И тут же противоречие самой себе разрыдалась, а потом выбежала из комнаты. Инара после ещё долго сидела, перебирая в памяти весь разговор. Могло ли быть, что в городе, где она родилась и выросла, где знала если и не всех жителей, то большую часть точно, что в этом городе против неё применили тёмное колдовство? Поверить в это Ина просто не могла. Мать не позволила ей спуститься к ужину. Катерина принесла его в комнату. Аппетита не было, и Нара вновь и вновь возвращалась к разговору с сестрой, вспоминала минувшую ночь, и на душе было неспокойно. Вернувшись из-за посуды к Атарине, спляснула руками. "Ну что же вы, госпожа, ничего не съели? Вам же кушать надо хорошо, сил набираться, чтобы в обмороки не падать. Да и Мария обидится. Она вон как для вас расторалась, наготовила самое любимое, самое вкусное". "Ладно, ладно, хватит причитать", перебила её Инара. Сейчас ем. Нежная телятина с черносливом и изюмом таяла во рту, но переполненная тревожными мыслями девушка едва ли это замечала. Одолев половину порции, она отдала тарелку служанке. Прости, больше не могу. Но ну, хоть что-то покушали и то хлеб. Отозвалась Катерина, собрала посуду, помогла подготовиться ко сну и оставила её одну. Ни мать, ни сестра не зашли пожелать ей спокойной ночи. Ладно, мама, Её голос слышался из соседней спальни, где она что-то говорила отцу. Но очередная ссора с Лилианой болезненно отозвалась в сердце. Ведь и причина была какой-то надуманной, несерьёзной. Поругаться из-за того, проклили её или нет, ну что может быть глупее? Лили обиделась и сама первой не придёт. По крайней мере, пока не остынет. А на это понадобится пара дней. Инара же не умела долго злиться или обижаться. Она хотела помириться прямо сейчас, поцеловать сестру и пожелать ей спокойной ночи. Они и так несколько дней пробыли в ссоре без всякой причины. И сама Лилиана это признала. Так зачем же продлевать эти дни? Инна поднялась в постель и добралась до шкафа, где висел домашний халат, протянула к нему руку и... Это было последним, что она увидела. В глазах взорвалась тьма, а бездыханное девичье тело, словно срубленное деревце, упало на пол. Инара проснулась на полу. От долгого лежания на твёрдых досках, пусть и покрытых ковром, затекло тело. К тому же она замёрзла. Солнце только-только начинало подниматься над горизонтом. В доме ещё почти все спали, Мария даже не начала растапливать печь. Инара с трудом поднялась. Руки и ноги не хотели слушаться. Инна чувствовала себя столетней бабкой, когда крестя Иоха и, наконец, сумела сесть на кровать. «Что-то с ней не то», — поняла она, когда вновь обрела способность связно мыслить. В этот раз Инара не пила глинтвейн. К тому же, поужинала и не могла устать после того, как большую часть дня пролежала в постели. Неужели ли ли права? Ведьма наложила на неё проклятие: и если Ина не пойдёт искать сокровище в руинах, то умрёт? Перехватило дыхание, и Инара не могла понять, то ли от страха, то ли от новой волны проклятия. Держась за стену, она вышла из комнаты, сделала несколько шагов по коридору и зашла в спальню сестры. Лилиана сладко спала, сложив ладони под щёку. Было жалко её будить так рано, и если бы Инна была уверена, что сама сумеет выполнить задуманное, она ни за что бы не стала бы беспокоить сестру. Но после проведённой на полу ночи уверенность в своих силах растаяла. Инна тихонько потрясла Лилиану за плечо. «Лили, проснись! Мне нужна твоя помощь!» «М-м-м...» Сестра повернулась на спину, потянулась с улыбкой и только после этого открыла глаза. Взгляд тут же стал встревоженным. «Ина, что случилось?» Лилиана села в постели, пытливо всматриваясь в осунувшееся лицо. Прикоснулась к ее ладони и испуганно ахнула. «Ина, почему у тебя такие холодные руки?» «Ты была права, Лили. Кажется, ведьма на самом деле меня прокляла». Признание далось с трудом. Слова приходилось выталкивать. Они никак не хотели выходить, цепляясь за язык. «Тебе снова стало плохо?» Сестра проявила догадливость, и Ина только кивнула. Я хочу отправиться к ней. Потребую, чтобы она сняла с меня проклятие. Ты пойдёшь со мной? Лили кивнула. Конечно. Тогда одевайся, я зайду за тобой. Ина вернулась в свою комнату. Неведомая хворь почти отступила. По крайней мере, девушка могла дышать полной грудью и не хвататься за стены в страхе, что упадёт в очередном приступе слабости. Даже подумала, что, может, и не проклятие тому виной. Мало ли причин для подобного недомогания. Возможно, она просто заболела. Вот только при обычных болезнях хворнь не пропадает так же неожиданно, Ина вздохнула. Как не хочется, но придётся идти в домик ведьмы. Ина разо тепло оделась и вышла из комнаты. Лили уже была готова. Она с тревогой поглядывала на сестру, и Ина улыбнулась, чтобы её поддержать. Всё будет хорошо, идём. Внизу их встретила Мария. Кухарка ходила за дровами и теперь обметала снег с коротких валенок. Куда это вы собрались, ни свет, ни заря? Она с подозрением уставилась на девушек, перевела взгляд на Инару и недовольно хмурилась. А вам барышне вообще лежать нужно после вчерашнего? Маменька узнает, сердиться будет. Не будет, первой нашла Лили. Мы быстренько, только погуляем воздухом подышим и к завтраку вернёмся. Кухарка ещё сомневалась, и Лилия на добавила. И не на воздухе лучше. А у неё в комнате шпингалет заедает, никак не открыть. А я давно вашему батюшке говорю, что плотника позвать надо. В сарае вон дверь перекосило, еле открываю. Да-да, поддержала её Лили. Обязательно надо ему напомнить. Но мы пошли. Инара так и не нашла, что сказать кухарке. Если бы не сестра Мария быстро раскрыла, что с ней что-то не так. Инна была слишком погружена в свои ощущения, боясь, что хворь может вернуться в любой момент. Фух, выдохнула Лилиана, когда они оказались за порогом. Я уже думала, она никогда не отстанет. Дворник видно приходил ещё в потёмках. Калитки вела вычищенная дорожка, достаточно широкая, чтобы Лили подхватила сестру под руку и пошла рядом, поддерживая и успокаивая. Пока они собирались, окончательно рассвело. Теперь тусклое зимнее солнце лениво пыталось разогнать тучи. На улицу выбрались ещё редкие в эту пору прохожие, но Лилиана всё равно внимательно посматривала по сторонам. Время для прогулки двух девиц не слишком подходящее, а новые слухи их семье не нужны, с достаточно старых. Инара была задумчива и рассеяна. За всю дорогу она произнесла едва ли с десяток слов. И то, отвечая на вопросы сестры, которая с каждым шагом всё больше беспокоилась и из-за этого теребила Инну. «А что, если её там нет?» А что если не получится снять проклятие? А может, Инара вдруг резко замерла, и Лили прошла ещё несколько шагов вперёд, прежде чем поняла это. Оказывается, она так нервничала, что не заметила, как они оказались у опушки. Впереди за деревьями виднелся бревенчатый домик. Сейчас свет в окнах не горел, и избушка выглядела покинутой. А вдруг и правда там никого нет? Что тогда делать? Но озвучить свои вопросы Лили не успела. Ина рождала её локоть, а потом произнесла изменившимся голосом: "Подожди меня здесь. Лучше, если я пойду одна". От Инны повеяло чем-то чужим и незнакомым. Лилиана от испуга послушалась, а потом стояла у кромки леса и смотрела, как её сестра приближается к медвежьей избушке.